Глава 23. Короткая дорога в Саратов. Или за Бугор. «Надо бы деньги припрятать. Опасно с такими деньгами садиться на борт незнакомого судна», напомнил Сит, выводя Жука на дорогу. И сразу сдал назад. Сверкая с полохами огней, навстречу пронеслась кавалькада полицейских машин с включенными мигалками и, резко затормозив, свернула налево к дому, который они только что покинули. Выехав на дорогу, Жук скромно двигался вперед. Справа показалось ярко освещенное здание, на котором было написано «Чейс Манхэттен Банк», а чуть ниже значилось «Джей Пи Морган Банк». «Заруливай на служебную стоянку», — приказал Хип, выхватывая мобильный телефон и для наглядности кивком указывая направление. Оператор в гонконгском банке оказался на месте, и линия была свободна. «Мне срочно надо положить деньги в российский филиал «Чейс Манхэттен Банка» в городе Аксибек», сообщил Хип, быстро представившись и назвав номер своего счета и пароль. «Подождите на линии, сэр», — попросил оператор. Зазвонил Васин телефон. «На судне полиция. Отход судна задержан. Я позвоню дополнительно», — отрывисто проговорил капитан, и в трубке послышались короткие гудки. «Звонил второй после Бога и сказал, что отход судна откладывается», — не вдаваясь в подробности, объявил Хип, включая Васин телефон на громкую связь. «Завидую я тебе. Ты везде чувствуешь себя, как рыба в воде. И с телефонами управляешься, как я с винтовкой Мосина». Только начал говорить ит как Васин телефон тоже заговорил. «Прошу простить за задержку, сэр. Управляющий филиалом готов вас принять прямо сейчас», громко сказала девушка на другой стороне земного шара по-русски. «Я уже на стоянке около банка. Нас два человека», вальяжно заявил Хип, поднимая вверх руку с открытой ладонью. С левой стороны к неказистой машине подошёл охранник, одетый в чёрную униформу, и постучал в боковое стекло концом резиновой дубинки. Затем вздрогнул и выхватил запищавшую рацию из нагрудного кармана. Хип включил свет в салоне и, нажав кнопку у себя на дверце, опустил со стороны Сида стекло. «Да, так точно, два человека в жуке с местными номерами, но...» Попробовал что-то не очень лестное сказать охранник, как моментально выпрямился и доложил. «Будет сделано!» И после короткой паузы добавил, сделав приглушающий жест. «Уже в веду». Две минуты спустя Хип с Сидом с тремя большими сумками сидели в приемную управляющего филиалом банка и ввели неспешный разговор. «Какую сумму вы желаете положить на депозит?» – спросил управляющий, маленький лысый человечек в больших роговых очках. «На номерной счет с выдачей трех пластиковых карт и с процентной ставкой». Многозначительно замолчал Хип, только сейчас вспомнивший, что со всей беготней и нервотрепкой они так и не удосужились пересчитать деньги. «У нас сейчас кризис, и процентная ставка составит 3,5%» – закончил фразу управляющий, вопросительно посмотрев на Хипа. Сид скромно сидел справа от Хипа, вертя в руках мобильный телефон с неприлично большим экраном, который казался в его огромных лапах обычной детской игрушкой. «Тогда, может, перегоним всю сумму в гонконгский банк? Там, конечно, проценты поменьше, но банки так быстро не прогорают», предложил Хип, делая вид, что оскорбился сделанным управляющим предложением. «О какой сумме вклада может идти речь?» снова взял в свои руки нить разговор управляющий банком. «10-15 миллионов в пересчете на доллары». «Притом должен вам заметить, что мне нужно гарантийное письмо серьёзного и старого банка, так как года два-три нам деньги могут не понадобиться», — небрежно заметил Хип, беря со стола чашечку кофе. «Письмо от морган банка вас устроит?» «Хотя мы сами называемся Джей Пи Морганбанк», — сделав оскорблённое лицо, заявил управляющий. «Вас рекомендовал мой банк, но проценты?» — снова замолчал Хип, тяжело вздохнул, показывая, как трудно ему даётся решение. «Будете перечислять на четвёртую карточку?» Жёстко закончил Хип. «Начинаем работать», — предложил управляющий, нажимая какую-то кнопку. В кабинет вошли три девушки в чёрных юбках и белых кофточках, за ними проследовали два мужика, которые несли три машинки для счёта денег. Хип и Сит высыпали деньги из первой, второй и третьей сумки. В первой сумке только верх был уложен пачками с деньгами, которые следовало пересчитать, а все остальное место занимали пачки евро в банковской упаковке швейцарского банка. Час работы, деньги пересчитаны и сложены в банковские мешки, теперь управляющий смотрел на хипа намного более благосклонно. Зазвонил телефон Василия. «Через 20-30 минут мы будем у тигровой балки. Ждать я вас смогу максимум 10 минут». «Сейчас я уточню», — попросил подождать Хип, забирая со стола четыре банковские карты и засовывая первую карточку в переносной банкомат. «Вы сможете нас добросить до тигровой балки? Сколько это займет времени?» Закрыв микрофон телефона пальцем, спросил управляющего Хип, одновременно выводя на первой карточке баланс. Первая карточка стоила ровно 10 миллионов долларов. «Семь минут», — на пальцах показал управляющий с интересом, глядя на Хипа, который сноровисто вставлял вторую карту. «Окей, договорились», — открыв микрофон, сказал хип-капитану, вставляя третью карту, а затем и четвертую, на которой было всего 16 с небольшим тысяч долларов. «Это проценты, которые вы получили за нахождение 27 миллионов в нашем банке. Вы не хотите записать пин код банковских карт?» — удивился управляющий, протягивая хип визитную карточку с написанными пин-кодами и последними цифрами карт. «Я их запомнил, как и ваш телефон. Теперь пусть нас отвезут к тигровой балке», — попросил Хип, глядя, как Сид, не проронив ни единого слова, складывает пустые сумки в одну из них. «А ваша машина?» — вкратчиво спросил управляющий. «Можете оставить её себе?» — махнул рукой Хип, ненавязчиво продемонстрировав управляющему гранату на поясе. «Моя машина отвезёт моих клиентов к тигровой балке. Двух охранников в мою машину!» — приказал управляющий и ткнулся лицом в стол. «Пусть десять минут полежит и поспит», — решил Хип и вышел в приемную. Сид в это время ковырялся замком запертой двери. «Шеф просил 20 минут его не беспокоить, у него важные конфиденциальные переговоры», — сообщил Хип сотрудникам банка, выйдя из приемной. «Погнали, и никого не ждем», — распорядился он, усаживаясь после Сида на заднее сидение 500-го Мерседеса с работающим двигателем. Охранники уже сидели в салоне. «Едем в тигровую балку на пляж», — приказал Хип водителю, отмечая плавность хода автомобиля. На обочине спецназовец увидел сразу два полицейских автомобиля с мигалками. Около машин стояли трое полицейских с автоматами и внимательно смотрели на дорогу. Оглашая ночь сиренами, промчались три пожарные машины. «В районе пожара взрыв», — объявил один из охранников, глядя на экран своего мобильного телефона. Ещё один передвижной пост ДПС «Мерседес» проехал, даже не притормозив. Автомобиль, мягко покачиваясь на мощных рессорах, въехал на пляж, где стоял катер. Короткий удар по сонной артерии с двух рук охранником, и они ткнулись физиономиями вперед. Водитель по той же причине упал на руль. Моряк, прохаживавшийся по берегу, демонстративно посмотрел на часы и только начал разворачиваться, чтобы вернуться на судно, как Хип Сидом выскочили из автомобилей со всех ног рванули к катеру. «Через две минуты отход, господа», — заявил моряк по-английски. «Но мы же не опоздали капитан», — также по-английски спросил Хип. «Старший помощник, сэр, капитан ждёт вас в своей каюте», – заявил мужчина, первым начиная подниматься на катер по деревянному трапу.